Деревья наклонялись друг к другу и весело хихикали над крикливыми маленькими существами. Пни, коряги и трава тоже очень веселились и поддерживали это весёлое восстание грибов. После того, что пережил таинственный лес, всем хотелось немного отдохнуть и развлечься. А посмеяться над глупыми, хвастливыми и трусливыми грибами Было любимым занятием всей лесной растительности. Даже легкомысленный ветерок, которому всегда наплевать, что происходит в таинственном лесу, подгонял бегущую весёящую толпу, весело нашоптывая: "Давай, ребята, пусть не обижают вашего брата. Кидайся шляпками и топай ножками". Страх, которого все натерпелись, прошёл. И жители Таинственного леса уже позабыли, что каждый раз, когда открывается супершкола, происходят странные и страшные, загадочные и непонятные события. Конец книги. Февраль 2010 года. Звукорежиссёр Алевтина Фёдорова. Читала Леонтина Бродская.